За алтарем, с которого неизвестные воры сняли украшения из цветных металлов, автор обнаружил странное, отливающее красно-сиреневым цветом облако явно органического происхождения. Облако это могло образоваться из вереска, превратившегося в труху. Происхождение предмета дамского туалета, который женщины носят обычно под платьем или под свитером, на верхней части туловища, Объяснил автору Грунч. Он поджидал у часовни, посасывая свою трубку. Ах, вот оно что! Наверное, это оставила какая-нибудь парочка. Изредка они наведываются на кладбище и блуждают здесь, не зная дороги. Сюда приходят только те, у кого нет ни кола, ни двора. У кого нет денег на гостиницу и кто не боится покойников. Несмотря на неласковый вечер, прогулка автора с Грунчем получилась приятной и долгой. И самым лучшим ее завершением была бутылочка вишневой наливки в доме у Грунча. «Ну да», — сообщил Грунч, — «под самый конец, когда я услышал, что у меня на родине идут тяжелые бои, я все же не выдержал и решил отправиться туда. Хотел повидать мать, может быть, даже помочь ей. Матери моей было тогда уже под восемьдесят, и я не навещал ее целых двадцать пять лет. Правда, всю свою жизнь она подпевала попам, но это была не ее вина, а вина определенной социальной, хихиканье, системы. Моя затея была, конечно, безумием, но я все же выбрался на родину. Выбрался слишком поздно, да еще понадеялся на свое знание местности. В детстве я там пас коров, и по лесным стежкам да по опушкам доходил иногда до белых и красных песков. Но эти кретины поймали меня сразу за дюраном, Сунули мне в руку винтовку и послали в лес целым взводом желторотых юнцов. Я сделал вид, будто мы годимся для разведотряда. Эту науку я хорошо знал еще с Первой войны. Взял ребятишек и пошел. Но моя ориентировка на местности не помогла. Местности там вообще уже не оказалось. Одни воронки и головешки вместо деревьев и мины. Если бы нас в скором времени не сапали американцы, мы бы взорвались к чертовой матери. Только американцы знали, какие дороги не заминированы. К счастью, моих сопляков все же удалось спасти. И я тоже спасся, хотя прошло немало времени, прежде чем они меня отпустили. Четыре месяца я голодал и холодал, валялся в палатке и зарастал грязью. Да, роскошной жизни штатники мне не предоставили. Но зато у них в лагере я наконец-то излечился от ревматизма, который мучил меня всю жизнь. А мать я так и не увидел. Какой-то немец, таки бандит, застрелил ее, потому что она вывесила белый флаг. Эта ихняя дыра довольно долго переходила из рук в руки. То там хозяйничали американцы, то германцы. А эвакуироваться старуха не желала. И вот эти самые... Германцы буквально прошили из автомата мою восьмидесятилетнюю родительницу. Наверное, те самые негодяи, которым у нас ставят сейчас памятники. А наши попы до сих пор ничего не предпринимают против этих вонючих памятников. Да, признаюсь вам, в июне, когда союзники отпустили меня домой вместе с земледельцами, я почти что дошел до ручки. Добиться освобождения мне было очень нелегко, хотя я... И впрямь принадлежу примерно к той же Брашке. Но весть об освобождении земледельцев сыны святого Колбинга те же лагерники держали в строжайшей тайне. Они передавали ее по секрету только своим товарищам. Что же пришлось и мне сделать ставку на организацию христианских рабочих и на их святого патрона папашу Колбинга? Опустив очи долу, я бормотал библейские тексты. Только благодаря этому меня уже в июне отпустили на все четыре стороны. Дома я нашел безукоризненно чистую, очень милую, хотя и небольшую мастерскую, которую Хёльдхоне вела по всем правилам искусства. Она тут же передала ее мне, очень вежливо заплатив даже арендную плату. Этого я ей никогда не забуду. По сей день она получает от меня цветы по себестоимости. А теперь насчет Вальтерхена. Ко мне он никогда не обращался за санитарно-гигиенической справкой. Будь я на месте Лени и других, я бы заставил его поплясать и попотеть хотя бы несколько месяцев.